Не представляют В Москве я продолжил несколько традиций, которые для меня были привычны в Свердловске. Например, встречи с жителями города. Одну из самых первых провел с пропагандистами столицы. В большом зале Дома Политпросвещения собралось около 2000 человек. Сначала я сделал доклад, а потом сказал, что отвечу на вопросы, которые мне будут задавать. На любые, даже самые неприятные вопросы. К счастью, таких было немного, но они были. Вроде того, что взялся ты, Ельцин, сейчас за московскую мафию, мы это уже видели, за нас уже брался Хрущев, хотел на нас ватники надеть, что из этого получилось, все знают. Если будешь продолжать, то на твоём месте через два года окажется другой. Забавно, что предсказание сбылось. Именно через два года я был освобожден с должности первого секретаря горкома партии и вышел из состава Политбюро. Мафия, я думаю, тут оказалось ни при чем. Просто совпадение. Но, тем не менее, вот несколько случаев. Стал получать массу писем о фактах коррупции, взятках в торговле, милиции. Их расследовали виноват. Но на систему не выходили. Или не могли, или не хотели. Были подключены органы управления внутренних дел, городское УКГБ, новое руководство торговли, общественное питание. Стали менять руководителей. Круг опять смыкался. А фактов все больше. Люди видели и писали, но чаще анонимно. Но я расскажу о тех, с чем сам столкнулся один за один случай на мясокомбинате Забой уже умерших животных взятки воровство а покрывает первый секретарь райкомы результат обсуждения на бюро горкомы узнаю в магазин завезли телятину Иду и стою в очередь первые месяцы меня еще в лицо не так хорошо знали доходит очередь до меня говорю мне килограмм телятины отвечают «Говядина есть, телятины нет». «Неправда. Пригласите директоры». Кое-кто начал понимать, поднялся шум, настоял пройти в подсобку, а там телятина в отдельной комнате, и ее уже куда-то через окно выгружают. Шум гам. Руководство сняли. В «Заводской столовой. Почему нет морковки? Не завезли. Проверяем вместе с руководством завода». Привезли и куда-то в этот же день увезли. Рассказывают грузчики, документов нет, шито-крыто. Продовольственный магазин. В кабинете директора несколько свертков с деликатесами. Кому? По заказам. Может заказать каждый? Молчание. Тогда с директором начинаем разбираться. Вынуждено признаться, что заказы по иерархии распределяются райисполкому, МИДу, райкому партии, городским ведомствам и другим. и все разные, и по весу, и по ассортименту, и по качеству. Посмотрел общий баланс по городу ряда деликатесных продуктов. Странно, по каждому наименованию на несколько тысяч тонн привозят больше, чем съедают с учетом официальной усушки-утруски. Систему никто не раскрывает. И тут повезло. Уже знали, что я часто хожу по магазинам, торгам, базам. Знали, и чем интересуюсь, но, видимо, боялись. А тут выхожу из магазина, иду пешком, догоняет молодая женщина. Говорит, мне надо вам рассказать что-то архиважное. Тут же назначил ей день, час встречи в горкоме. До сих пор не могу вспоминать без чувства возмущения ее рассказ о системе взяток-подачек ее только втянули и она не выдержала поразительно все продумано продавец должен обсчитать покупателя и дать определенную сумму в сутки материально ответственному лицу тот часть себе часть руководству магазина дальше общий дележ по руководству снизу до верху а если едешь на базу там своя такция Каждый знает двух-трех лиц, с кем связан. Есть еще и оптовая крупная система взяток.